Яна. Вернуться в лагерь определенно было не самой хорошей идеей. Яна это поняла еще в пути, но отгоняла от себя непрошенные, неприятные мысли, которые неустанно вертелись в голове. Ей хотелось верить, что хотя бы одному из них станет легче. Не стало. Новикова распустила волосы, которые с возрастом потемнели, и светлые кудряшки стали золотистыми с рыжеватым отливом. Ей нравился цвет, нравился объем и то, как они смотрелись со стороны. Ей не очень нравилось собирать их, тем более, что резинки не выдерживали и лопались. Приходилось покупать большие, толстые, чтобы зафиксировать волосы наверняка. Но не сейчас. Яна откинула назад несколько непослушных прядей и обвела взглядом местность. Раньше здесь все выглядело более диким, пугающим. Но за 20 лет многое изменилось. Было ли это плюсом? Однозначно. Для гостей пансионата точно. Сюда ведь приезжали отдыхать, укреплять здоровье, наслаждаться природой, а не пугаться по ночам страшных теней. Остановившись напротив обновленных ворот, Новикова мимолетно оглянулась назад. Брата еще не видно. И она, словно нашкодивший щенок, подкралась к ограждению и дотронулась пальцами до холодного металла. Нездоровая тяга к болезненному прошлому приносила какое-то своеобразное удовольствие. Осознание, что она вырвалась, что она здесь, по эту сторону ворот, Вот что будоражило сознание больше всего — наслаждение с привкусом вины. Она точно не скучала по тому времени, по тем ощущениям. Но один единственный миг, миг власти, когда на нее смотрели перепуганные до смерти ребята, вызывал у нее смешанные чувства. «Снова мой день рождения, и снова я здесь», Прошептала Яна в пустоту, проводя пальцами по воротам. Яна. Молодая женщина вздрогнула, не понимая, кто ее позвал. Это не Никита и даже не сторож. Голос показался странным, далеким, непохожим на знакомые ей, и Новикова нахмурилась. Она даже обернулась, всматриваясь в пространство между деревьями, но нигде никого не было. Ни человека, ни даже тени. Сжав ладони в кулак, она тихо выдохнула и расправила плечи. Очередное наваждение, которое настигло ее и здесь. Собственно, идеальное место и время. Теперь уже голос не казался чужим, она уловила знакомые зловещие нотки, проникающие глубоко в сознание. «Яна!» Пошел прочь. Очень тихо и раздраженно произнесла Новикова, не горя желанием подпускать обладателя к себе снова. Неважно, иллюзия это или эхо прошлого, но она не собиралась бояться. Дернув плечом, Яна направилась к старушке, которая оказалась пустой. Женщина бесцеремонно распахнула дверь, но никого не нашла. Возможно, охранник делал обход. А может, даже искал их, получив нагоняй от своего коллеги, который наверняка наврал им, чтобы прогнать поскорее. Яна даже почувствовала себя маленькой девочкой, которую отругали за какую-то глупость. «Проклятое место!» — пробормотала она, неспешно собирая волосы снова. Оглянувшись и поискав глазами брата, Яна заметила, что он медленно поднимается к ней. И вздохнула. Странный способ отметить день рождения она выбрала, конечно, но это своего рода разнообразие. Каждый год в этот день они молча сидели за столом, поставив одуванчики в вазочку. Серый не понимал, почему Яна их покупала, когда можно было выйти и нарвать их собственными руками. Но Новикова однажды обнаружила, что продавщица заботливо формирует полевые букеты вручную, и договорилась с ней. Та специально для нее соберет одуванчики, оформит, а Яна их купит. Так и повелось. Глупо, возможно, но Новиковой приятно, и труд оплачивает, и сама время не тратит. Как-то раз она пробовала сама, но для этого пришлось ехать на машине до поля, потому что в черте города не нашлось достаточного количества. А бегать по всем дворам на рассвете – странно. Серый первое время уверял Яну, что это глупо. Зачем меняться днями, зачем отмечать день рождения в день смерти матери? Почему так сложно все? Но Новикову невозможно было переубедить. Это еще одна запутанная связь с матерью, которую сложно разрушить. Как вечное напоминание о случившемся. Как красная отметка на календаре. 7 июля. «Ты как?» Я наобернулась на голос брата и неопределенно улыбнулась. «Все хорошо», — ответила она и вскинула голову. Кажется, дождь намечается.